Многие из народностей Кавказа представляют собой людей чрезвычайно непосредственных, задушевных, которые за сердечные к ним отношения отвечают полную сердечностью. Только такую политикою, какой придерживались правители Кавказа да князя Голицына, мы завоевали весь этот край и прочно спаяли его с Российской империей. Князь Голицын был первый правитель в Кавказе который начал проводить на Кавказе узконациональную точку зрения гостиного ряда. Если бы при этом князь Галицин отличался каким-нибудь талантом, был бы способен на какую бы то ни было преобразовывающую деятельность, то неприятные для кавказцев направления его деятельности было бы уравновешено другими достоинствами его управления, его твёрдостью, авторитетностью, в особенности авторитетностью в военном деле если бы князь Голицын представлял собою такую характерную личность, какую был, например, генерал Гурко, проводивший в царстве польском также чисто русские начала, пред которым, тем не менее, поляки преклонялись. Но в том-то и дело, что князь Голицын ничего на своем активе не имел. Он не имел ни военного таланта, ни военного. Ни особой военной доблести, я этим не хочу сказать, что князь Голицын не был храбрым. Ни административного таланта, ни административной опытности, наконец, он не обладал и прямотою характера, и не мог ею обладать по тому смешению крови, которая в нем находилась. В конце концов, князь Голицын был черным вороном на Кавказе и покинул Кавказ всеми нелюбимой, в том числе и русскими. Если я так, может быть, жестоко выражаюсь о князе Галицине, то потому что я сам кавказец. Я родился на Кавказе. Мне этот край близок. Я помню все традиции Кавказа, и поэтому я не могу относиться равнодушно к тому, что делал князь Галицин на Кавказе, как не могут к этому относиться равнодушно вообще все кавказцы всех национальностей, в том числе и русские. В конце 1896 года Варшавский генерал-губернатор, заменивший генерал-фельдмаршала Гурко, граф Шувалов, заболел. С ним случился удар, а потому он оставил пост Варшавского генерал-губернатора. Он был очень недолго в царстве польском и ни чем не хорошим, ни дурным себя не проявил. Но как человек, он пользовался вообще большими симпатиями. В царстве польском он пользовался симпатиями, в особенности среди офицеров, с которыми он любил часто проводить время и пиршествовать. Вместо него генерал-губернатором был назначен светлейший князь Эмиритинский, член Государственного Совета, прекрасный, милый человек. Хотя он князь Эмиритинский, но родился не на Кавказе, а поэтому и был совсем чужд Кавказу после того, как граф тотлебен заменил великого князя Николай Николаевича как говнокомандующий войсками в Турции, князь Емеритинский был у графа тотлебена начальником штаба при взятии Плевны и был хорошим военным начальником. Вообще князь Емеритинский был очень острого ума, способный, талантливый и культурный человек. Я был очень рад назначению князя Емеритинского так как очень с ним сблизился будущий министр финансов и князь Имеритинский был членом Государственного совета по Департаменту экономики, то есть именно по тому департаменту, с которым министр финансов имеет постоянные отношения. Ранее, чем сделался членом Государственного совета после турецкой войны, князь Имеритинский был сделан начальником военно-судного управления. По моему мнению, он установил весьма правильные отношения в царстве польском к полякам, и при его управлении было полное вероятье, что установится взаимное согласие и доверие между русскими и благоразумными поляками. Он шёл по этому пути, несмотря на многие творивные ему в Петербурге препятствия. Князь Еретинский был женат на очень богатой и почтенной женщине, которая его обожала, а именно на графине Мордвиновой. Графиня Мордвинова была очень богата, а потому и князь Эмеретинский располагал достаточными средствами для того, чтобы жить весьма широко в царстве польском. У князя Эмеретинского был один серьезный недостаток. Это его пристрастие к женскому полу. Недостаток этот отчасти и был причиной и его внезапной кончины которая была оплакиваема многими, в том числе его прекрасной супругой и его многочисленными друзьями. В то время, когда главноначальствующим на Кавказе было назначено лицо, которое начало проводить там так называемую ультра-национальную политику, или, как по моему мнению ее правильнее назвать, национальную политику гостиного ряда, в царство польское наоборот было назначено лицо которая на флаге своём имела лозунг политики культурной и примирительной. В это же время произошло увольнение финлянского генерал-губернатора графа Гейдена, который представлял собой человека весьма почтенного. Он был ранее начальником главного штаба при военном министре графе Милютине. Проводя в Финляндии русскую точку зрения, граф Гейден, тем не менее, делал это с большим тактом, не нарушая финляндской конституции или, во всяком случае, тех порядков, которые получили право гражданству в царствовании наших императоров, начиная с Александра Благословенного. Увольнение графа Гейдена последовало отчасти по его нездоровью, но главным образом, потому что в Петербурге Начнёт проявляться тенденция русифицирования Финляндии, и притом такими приёмами, которые, по мнению графа Гейттена, не соответствовали ни положению дела, ни достоинству Великой Российской империи. Глава 25. Назначение графа Муравьёва министром иностранных дел. Отставка Воронцова-Дашкова. Назначение графом Уравьёва 1 января 1897 года управляющим Министерством иностранных дел, а затем 13 апреля того же года министром иностранных дел перед прибытием в Петербург австрийского императора Франца Иосифа было роковым. Оно привело к самым ужасным последствиям, которые перевернули историю России, навлекли на неё громадные бедствия. Граф Муравьёв был назначен на пост министра иностранных дел с поста посланника в Копенгагене. Он и был назначен министром иностранных дел именно потому, что он занимал пост посланника в Копенгагене. Посланник в Копенгагене, естественно, становился приближённым к императорской фамилии, которая, как во времена императора Александра III, так и впоследствии посещала Копенгаген вследствие близких родственных отношений с датским королевским домом и естественно сталкивалась с русским посланником причём русские посланники в Копенгагене имели весьма узкое поле прище для проявления своих дипломатических способностей но имели и имеют очень обширные поприще для проявления своих способностей цари дворцов Так как молодой император никого из дипломатов не знал, то весьма естественно, что его выбор остановился на графе Муравьёве, с которым он, бывая в Дании, встречался. Наконец, графа Муравьёва хорошо знала императрица-мать, которая постоянно бывала и бывает в Дании. Этим объясняется его назначение. В то время, как это назначение состоялось, я графа Муравьёва совсем не знал. Ну как-то раз я спросил мнение о нём бывшую посла в Берлине графа Павла Андреевича Шувалова, так как при нём одно время граф Муравьёв был советником посольства. Граф Шувалов, отозвался о способности графа Муравьёва крайне скептически, сказав: "Всё, что я могу сказать вам про графа Муравьёва это то, что он жуир". Граф Муравьёв был, как и князь Лобанов, светский человек и светский забавник, но совершенно другого типа, нежели князь Лобанов Ростовский. Насколько князь Лобанов Ростовский был в обществе изящен в своих словах о рассказах и интересен для культурного общества, настолько граф Муравьёв, хотя и был забавен, но забавен плоскими рассказами и манерами. Насколько князь Лобанов Ростовский был nichts литературно-культурный человек. Настолько граф Муравьёв был человек литературно малообразованный, если не сказать во многих отношениях просто невежественный. Кроме того, граф Муравьёв имел слабость хорошо пообедать и во время обеда порядочно выпить. Поэтому после обеда граф Муравьёв весьма неохотно занимался делами и вообще обыкновенно ими не занимался. Относительно занятий он был очень скуп и посвящал им очень мало времени. При таких качествах граф Муравьёв выбрал себе товарищем графа Владимира Николаевича Вансдорфа, который был советником по Министерству иностранных дел, человека в высокой степени рабочего. Граф Вансдорф в свою карьеру сделал в Министерстве иностранных дел в Петербурге. Он был прекрасный человек, отличного сердца, друг своих друзей, человек в высокой степени образованный, несмотря на то, что он кончил только Пажеский корпус. Следовательно, он сам себя обрасовал. Человек очень скромный. Граф Ламсдорф вечно работал И вследствие этого, как только он поступил в Министерство иностранных дел, он всегда был одним из ближайших сотрудников министров, сначала в качестве секретаря, а потом в качестве управляющего различными отделами министерства и наконец в качестве советника. Граф Лансдорф начал свою карьеру ещё при Светлейшем князе Горчакове. Затем был секретарём и ближайшим человеком к министру иностранных дел Гюрсу. Дали он был советником министерства и ближайшим сотрудником князя Лабанова-Ростовского. Грав Ландсдорф был хотящим архивом министерства иностранных дел по всем секретным делам этого министерства. Как товарищ министра иностранных дел, это был неоценимый клад. А потому естественно, что граф Муравьёв, который весьма мало знал и понимал общую мировую дипломатию, Он был весьма от малосведущий, вообще малообразован. К тому же, он не любил заниматься, взял себе в товарищи графа Лансторфа. Сам же граф Морозов больше занимался жуирством, нежели делом. Тем не менее, он почему-то нравился как императору, так и молодой императрице. Граф Муравьев хвастался тем, что его часто, даже почти всегда, император после доклада приглашает завтракать. И рассказывал своим коллегам, в том числе и мне, о том, как он забавлял молодую императрицу своими рассказами. 6 мая того же года последовало увольнение графа Воронцова-Дашкова с поста министра двора. Это увольнение для всех коллег, понимавших психологию дворцовых сфер, не было неожиданным. Граф Франц фон Дешков знал молодого императора с его колыбели. Он был одним из самых приближенных лиц к его августейшему отцу и был почти всё всё время царствония императора Александра III министром двора. А потому, естественно, он должен был производить на молодого императора некоторое гнетущее влияние. Эта психология отношений совершенно понятна, тем более, что министры августейшего батюшки молодого императора, вероятно, также не вполне свыклись с новым своим положением и не могли, по крайней мере, сразу стать на ту точку зрения, что тот молодой царевич, которого они знали еще мальчиком или юношей, волей Всевышнего сделался неограниченным монархом величайшей империи. А потому они, это касалось и меня, я должен в этом признаться. Часто говорили с молодым императором не так, как они должны были бы говорить с самодержавным государем великой империи. Это, конечно, более чувствительно должно было проявляться в отношении молодого императора к престарелому министру двора покойного его отца, ибо министр двора имеет постоянное отношение к императору, И не только к императору, но и к императрице. Вероятно, проскакивающий иногда в речах графа Воронцова-Дашкова несколько менторский тон шокировал молодого императора и его августейшую супругу. Но главное, что явилось причиной несоответствующих отношений между государем-императором и графом Воронцовым-Дашковым, конечно, заключалось в той несчастной истории, которая произошла во время коронования императора на Ходынке. После этой катастрофы между великим князем Сергеем Александровичем и графом Воронцовым-Дашковым сразу создались враждебные отношения. Вообще, граф Воронцов-Дашков в отношении всех великих князей держался в высокой степени самостоятельно, К нему он был приучен покойным императором Александром III. А потому он, если можно так выразиться, и не спускал великому князю Сергею Александровичу. С другой стороны, великий князь Сергей Александрович был человек самолюбивый и имел значительное влияние на молодого императора не только как дядя, но и как муж сестры императрицы. Вот эти отношения И послужили главным образом причиной того, что граф Францов-Дашков, согласно желанию императора, должен был покинуть пост министра двора. Когда я жил на Ялагином, и хотя всегда я был в самых лучших отношениях с графом Францовым-Дашковым, но именно в то время я имел с ним некоторое разногласие по вопросу о порядке и спрошении кредитов по министерству двора. Сперва граф Воронцов Дашков в этом вопросе восстал весьма резко против моей точки зрения, а потом сразу уступил, видя, что его императорское величество в этом вопросе встал на мою точку зрения. Я помню, что в тот день, когда государь сказал графу Воронцову Дашкову о том, что он его освобождает с поста министра двора, граф приехал ко мне и сказал, на Гелагинский остров и был весьма расстроен. Граф Воронцов Дашков жаловался на то, что он сам несколько недель тому назад просил государя освободить его с поста министра двора. Что его величество тогда на это не согласился, а что сегодня сам государь в конце доклада сказал ему, что вот вы мне верите несколько раз выражали желание уйти с поста министра двора. Так я вас сегодня освобождаю. Граф Иванцов Дашков подробно мне всё это рассказывал, так как он думал, что я говорил что-нибудь государю относительно моих разногласий с ним по кредитам министерства и жаловался на него. На это я сказал графу Иванцову Дашкову, что действительно его величество по этому предмету со мной говорил, но и никогда жалоб никаких на него не высказывал. И что вообще я так с детства близко знаю графа Воронцова, что предпочёл бы для себя в высокой степени некорректным действовать против графа, которого я искренне уважаю и почитаю, не сказав ему раньше откровенно, что я намерен делать. Вместо графа Воронцова министром двора был назначен его товарищ, барон Фредерикс, который состоит министром двора и до настоящего времени. Прекраснейший, благороднейший и честнейший человек, но и только. Впрочем, этого вообще, а в особенности по нынешним временам, очень много. Можно сказать, что барон Фредерикс по нынешним временам, по своей честности и благородству, рыцарь. Но, конечно, ни по своим знаниям, ни по своим способностям, ни по своему уму он не может иметь решить никакого влияния на государя императора и не может служить ему ни в какой степени советчиком по государственным делам и даже по непосредственному управлению министерством двора. По характеру государя императора такой министр двора представляет собою Тип человека наиболее для императора подходящего. Вскоре, по вступлению на пост министра двора барона Фредерикса, я получил от него высочайшее повеление, сформулированное по пунктам, которым определялся порядок и спрошение кредитов по министерству двора, и именно так, как то проектировал министр двора граф Анцов Дашков, а следовательно... Уже из этого видно, что я в моем разногласии с министром графом Воронцовым-Дашковым относительно способы испрошения кредитов министерством двора не произвел на государя-императора никакого неблагоприятного для графа Воронцова-Дашкова влияния. По закону снята министерства двора должна была рассматриваться в государственном совете на общем основании. На практике Расходы эти регулировались соглашением министра двора и финансов, и затем Государственный совет принимал цифру, сообщённую министром финансов. Вскоре после назначения барона Фридрикса я вдруг от него получаю высочайшее повеление, отменяющее законы и устанавливающее такой порядок относительно сметы министерства двора. Смету эту составляет и представляет на утверждение государя министр двора, а затем сообщает общую цифру министру финансов, который должен внести именно эту цифру без обсуждения в государственном совете в государственную пропись. В заключении говорилось, что государь повелевает, чтобы сие высочайшее повеление не распубликовалось, дабы не воспуждать толков, а чтобы при кодификации законов, то есть печатании нового издания были соответственно изменены соответствующие статьи. Таких возчайших повелений, конечно, в России не было со времён Павла Петровича, да и он, вероятно, не предлагал бы незаметно фальсифицировать новое издание законов. Конечно, эта выдумка не принадлежала инициативе государя, а его министру двора Но достаточно то, что такие повеления могли иметь место ещё за 10 лет до революции. По поводу этого манькального инцидента, которому я не придавал никакого значения с точки зрения финансов, я помню такой разговор, который я имел с его императорским величеством. Когда я сказал, что во всяком случае кредиты должны быть испрашиваемы по соглашению министра двора с министерством финансов, Если бы не в общем порядке через Государственный совет, то его величеству угодно было мне заметить. Что же вы находите, что я трачу много денег? На что я его императорскому величеству? Все подданные доложил и доложил совершенно правдиво и искренно, что образ жизни государя и его августейшей семьи столь скромен, что даже более скромен, нежели Личная жизнь его ближайших слуг, советчиков, в том числе и меня, это совершенная правда. Но что дело не в расходах, которые производятся на его величество и на его августейшую семью, а дело идет о расходах, производимых по министерству двора во всех его разнообразных учреждениях и отделах. Вот что касается этих расходов, то я не мог бы не признать, что эти расходы производятся необычно ни в должном порядке, ни с должной экономией, и ни при должном контроле. Вообще, как я уже говорил, во всём, что касалось непосредственно меня как министра финансов, я всё время пользовался полнейшим доверием и полнейшей поддержкой его величества. Благодаря именно этому то начало благоустройства финансов, которое положил его августейший родитель Мне удалось укрепить и установить во всех отношениях и во всех отраслях. Что касается моих действий и мнений, как по экономическим вопросам, так и по вопросам политическим, то тут я встречал большое соперничество в мнениях других министров, и часто Его Величество благоугодно было со мной не соглашаться и делать вопреки моим мнениям и моим советам. Вероятно, я во многом и ошибался, но тем не менее, и ныне я глубоко уверен в том, что если бы его императорскому величеству благоугодно было принимать во внимание мои мнения по вопросам как внутренней, так и внешней политики, то, может быть, и были бы сделаны ошибки. Может быть, были бы сделаны даже крупные ошибки. Но тем не менее, мы избегли бы всех тех катастроф, которые последовали с начала 1903 года, когда я был вынужден покинуть пост министра финансов. Впрочем, об этом я буду иметь случай говорить впоследствии. Глава 26. Приезд в Петербург в 1897 году императора Франции Иосифа Вильгельма II и президента Французской республики Феликса Фа 15 апреля в Петербург приехала дать визит государю престарелому австрийский император Франц Иосиф. Представление ему и приём происходили в Зимнем дворце, причём наш молодой император относился к Францу Иосифу в высокой степени почтительно, как к престарелому старцу, что производило на всех самое прекрасное впечатление. Император Франц Иосиф побыл в Петербурге только 2 дня и затем уехал к себе домой. Пребывание его в Петербурге ничем особенным не ознаменовалось. 16 июля прибыли в Петергоф император и императрица Германский. Император пробыл здесь до 30 июля. 30 июля он выехал за границу его и императора Вильгельма, когда ещё он был сыном наследника Фридриха и внуком императора Вильгельма дер Кросса, два раза по еги следующей обстановке. Раз в Вемсе, незадолго до смерти Вильгельма I. Старик-император приехал туда на несколько дней. Это была последняя его поездка в Вемс, и остановился в доме Кургауса. По своему обыкновению он занимался перед большим окном, выходящим на площадь перед кургалосом, так чтобы все могли его видеть за занятиями. С ним приехал молодой внук Вильгельм, нынешний император. Меня удивило, что во время занятий деда он всё время стоял около его кресла и почт },тельнейший исполнял курьерские обязанности, как то распечатание и запечатание пакетов, подача перьев, карандашей и прочего. Затем я видел Вельгинма, когда в первые годы царствования Александра III его величество присутствовал на манёврах около Бреста. Мы стояли с императорским поездом на одной из маленьких станций линии, идущей из Бреста в Белосток. Государь занимал замок, находившийся около станции и принадлежавший одному помещику. Я был управляющим железной дорогой. Вдруг приезжает на станцию генерал-адъютант Черевин и спрашивает меня, до сколько нужно времени, чтобы экстренно доставить прусский мундир для его величества из Петербурга. И я сказал, что 48 часов. Затем последовало экстренное распоряжение о доставке этого мундира экстренным паровозом. Через 2 дня императорский поезд отошёл в Брест. Причём мне тогда же, когда потребовали мундир, чирен сказал, что император Вильгельм просил разрешения царя отправить к нему его приветствовать своего внука Вильгельма. Наш поезд подошел к станции за несколько минут до прибытия поезда с Вильгельмом. Когда этот последний поезд подходил, государь снял плащ и передал его конвойному казаку. Вильгельм вышел из поезда, государь с ним поздоровался, представил почетный караул и свиту. Вильгельм себя держал высоко почтительно, точно флигель-адъютант императора. Когда церемония была окончена, государь повернулся по направлению к казаку с плащом и громко сказал «дай плащ». В этот момент Вильгельм со всех ног кинулся к казаку, выхватил у него плащ, поднес и накинул его на государя. Тогда эти факты меня несколько удивили, ибо такое отношение к императору не только со стороны членов царской фамилии, но и свиты у нас не практикуется. После же, узнав ближе характер поившего императора, я вспомнил, что сказанные факты совсем в его натуре, и что такой образ действий не есть внешнее оказательство, но находится в полнейшей гармонии с его убеждениями. Он по натуре правитель народов и считает императора сверхчеловеком. Теперь его брат, принц Генрих, весьма часто, прощаясь с ним, целует ему руку в присутствии всех. Вильгельм этим и вообще, когда ему в присутствии многих лиц целуют руку, нисколько не стесняется и принимает это как должное. Я, со своей стороны, нахожу, что было бы не лишним, если бы такие отношения к государю были введены в нравы и нашего царского дома было бы меньше распущенности. Пребывание германского императора ознаменовалось некоторыми фактами, которые имели громадное влияние на последующие события. Германский император остановился в Петергофе, в Большом дворце. Там он все время и жил, и только лишь один раз приехал в Петербург на завтрак к германскому послу, князю Родолину. После завтрака император имел выход в общие салоны, а затем особое свидание со мною в кабинете Пасла. По принятому обычаю, по прибытии императора был парадный официальный обед. Перед обедом, как только я приехал в Петергоф, ко мне подошёл один из состоящих при германском императоре и сказал мне, что германский император желал бы до обеда со мной познакомиться и желал бы, чтобы я пришёл к нему в его апартаменты. Я пришёл к императору, когда он был ещё не совсем одет. Я говорил с ним в первый раз. Германский император обратился ко мне со следующей речью: "Он знает о том, какой я мудрый и выдающийся государственный деятель, а потому Как совершенное исключение, он мне жалует высший орден Черного Орла. Этот орден германский император немедленно мне вручил, добавив, что такой орден дается только царским особам и министрам иностранных дел, а мне, министру финансов, он жалует его как совершенное исключение, так как этого исключения еще никогда не делалось. Я, конечно, был польщён этой высокой честью и милостью. Затем в Петергофе были военные смотры, в которых я не принимал никакого участия. Когда германский император посетил Петербург, я был приглашён послом Радолиным, который сказал мне, что император очень бы просил меня прийти к такому-то часу, так как он хотел бы со мною переговорить. После завтрака, который происходил исключительно в посольской среде, германский император вышел в гостиную, в которой, как полагается, стояли все чины посольства, а также туда вышли и все русские чины, состоявшие при нём. Кажется, генерал Свит, генерал адъютант Фридрих, адъютант и так далее. Германский император очень удивил меня своими манерами. Он вышел, вероятно, потому, что был в интимном кружке, совершенно как ферт, делая совсем неподобающие личности императора жесты как рукой, так и ногою. Очевидно, он делал это потому, что был в интимном кружке. Император германский пошёл со мной в кабинет посла где оставшись со мной наедине, император обратился ко мне со следующей речью. Он сказал, что Америка представляет для Европы большую конкуренцию, конкуренцию всему европейскому земледелию, что Америка наживается за счёт Европы, а потому он находит, что следовало бы в отношении Америки принять особые меры, то есть относительно таможни, не считать её самой наиболее благоприятствуемой, то есть не трактовать её как все остальные европейские страны, а держать для неё совершенно особые пошлины, дабы Америка не могла наводнять Европу своими продуктами. По этому предмету я заметил его императорскому величеству, что я не мог бы принять его мнение, что, по-моему, не только можно было бы но и должно принять эту точку зрения вообще в отношении всех стран, не входящих в континент Европы, то есть стран, отделённых от Европы морями, а следовательно, в том числе и Англии. Но что принимать такую специальную меру по отношению к Америке, я считал бы весьма неудобным и бесцельным, так как едва ли другие европейские страны на это согласятся. Германский император объяснил мне, что он не может причислить Англию к странам самосским, и что он стремится установить с англичанами наилучшие отношения, что его мнение заключается в том, что следует принять эти меры только в отношении Америки, так как Англия не наводняет Европу сельскохозяйственными продуктами, между тем как именно Америка понижаются цены всех сельскохозяйственных продуктов в Европе. На это я и его величеству доложил, что, мне кажется, России будет чрезвычайно трудно встать на такую точку зрения, уже потому, что Россия находится с Америкой в со времён освободительной войны североамериканских штатов в самых прекрасных отношениях, и у России нет поводов вдруг изменить своё отношение к Америке. Что касается вообще общего политического положения, Но я держусь такого убеждения, что экономические отношения находятся в неразрывной связи с политическими. В конце концов, хорошие политические отношения к известным странам не могут существовать без хороших экономических отношений и обратно. Что Европа среди других стран представляет собой дряхлеющую старуху то если так будет продолжаться, то через несколько столетий Европа будет совершенно ослаблена и потеряет первенствующее значение в мировом концерте, а заморские страны будут приобретать всё большую и большую силу, и через несколько столетий жители нашей земной планеты будут рассуждать о величии Европы так, как мы теперь рассуждаем о величии Римской империи, о величии Греции о величии некоторых малоазиатских стран и о величии Карфагена. Затем я сказал, что недалеко то время, когда к евреям будут относиться только с почтением и с почтением в такой мере, в какой вообще благовоспитанные лица относятся к бывшим касавицам, уже одряхлевшим и еле двигающимся ногам. Его величество этот взгляд очень удивил, и он мне поставил вопрос: "Что же, по вашему мнению, нужно делать для того, чтобы этого избежать?" Я ему на это ответил: "Вообратите себе, ваше величество, что вся Европа представляет собой одну империю, что Европа не тратит массу денег, средств, крови и труда на соперничество различных стран между собою, не содержит миллионов войск для войн этих стран между собою" что Европа не представляет собой того военного лагеря, каким она ныне в действительности является, так как каждая страна боится своего соседа. Конечно, когда Европа была бы и гораздо сильнее, и гораздо культурнее, она действительно являлась бы хозяином всего мира, а не дрехлела бы под тяжестью взаимной вражды, соревнований и между усобных войн. Для того, чтобы этого достигнуть, нужно прежде всего стремиться установить прочные союзные отношения между Россией, Германией и Францией. Раз эти страны будут находиться между собою в твёрдом, непоколебимом союзе, то несомненно все остальные страны континента Европы к этому центральному союзу примкнут. И таким образом образуется общий континентальный союз, который освободит Европу от тех тягостей, которые она сама на себя наложила для взаимного соперничества. Тогда Европа сделается великой, снова расцветет, и ее доминирующее положение над всем миром будет сильным и установится на долгие времена. И наша Европа и вообще отдельные страны её составляющие находятся под риском больших невзгод. Его величество, выслушав эту речь, сказал мне, что мой взгляд очень интересен и оригинален, затем милостиво распростился со мною. Это было в 1897 году. Прошло менее 15 лет. В это время уже появился на свет Божий Великая японская империя. Произошла война между Англией и Бурми, в результате которой создалось особое государство в Африке, входящее в сферу английской империи. В значительной степени усилились некоторые южноамериканские республики. Вообще, заморские страны приобретают всё большую и большую силу, как политическую, так и военную и экономическую. Когда уехал германский император, ко при первом моём докладе государю императору его величество передал мне маленькую записку, говоря, что записку эту ему дал германский император. В этой записке было изложено то, что мне говорил германский император, то есть в ней говорилось об установлении боевых пошлин против североамериканской республики. И я доложил его величество, что об этом со мной говорил германский император, и что я держусь здесь такого-то мнения. Государь-император приказал мне составить на эту записку ответ в том самом духе, в котором я говорил германскому императору, причем император сказал, что он мое мнение разделяет. Я составил ответа в виде ноты без подписи и передал государю-императору. Государь-император сказал мне, что отошлет этот ответ к германскому императору при своем собственноручном песне. По отбытию германского императора я как-то разговаривал с генерал-адмиралом великим князем Алексеем Александровичем по поводу пребывания императора Вильгельма. Великий князь сказал мне, что вообще германский император человек довольно эксцентричный. И что вот когда император Вильгельм был в Петергофе, то раз случился с ним следующий инцидент. Государь император позвачался вдвоём с германским императором в экипаже. Когда государь вернулся из этой поездки, то к нему по какому-то делу зашёл великий князь. Государь сказал великому князю, что ему крайне неприятно, что на обратном пути германский император спросил его Нужен ли России китайский порт Кяо-Чао? Что в этот порт русские суда никогда не заходят, и что в своих целях, в интересах Германии, он желал бы занять этот порт, чтобы он был стоянкой германских судов, но не хочет того сделать, не имея на то согласия русского императора. Государь не сказал великому князю Алексею Александровичу, дал ли он, или не дал этого согласия, но только прибавило, что германский император, заговорив с ним об этом, поставил его в самое неловкое положение, так как он гость, и категорически отказать ему в этом было бы неловко, что вообще ему это крайне неприятно. Его величество человек весьма деликатный, и эта черта деликатности – и крайней воспитанности проявлялось в нем особенно в его молодости. Мне поэтому понятно, что раз он ехал со своим гостем, германским императором, который так некорректно обратился к нему, прося, чтобы государь не препятствовал занятию Германии китайского порта Кяо-Чао, то государь по характеру своему не мог категорически отказать, и германский император А мог понять, что русский государь даёт, так сказать, на это своё благословение. 30 июля, как я уже говорил, германский император уехал за границу. 11 августа прибыл в Петербург с ответным визитом государю императору президент Французской республики Феликс Фор. Феликс Фор сопровождал министр иностранных дел Ганотто который был в то время сравнительным молодым человеком. В настоящее время Гоно То известен не только как министр иностранных дел, но и как академик. Он был причислен к бессмертным за свои выдающиеся научно-литературные труды, в особенности за книгу о герцоге Ришелье. Президент Фур представлял собой человека довольно видного в молодости, нероятно красивого и имевшего претензию на красоту и в то время, когда он был уже в пожилых годах президентом. Фор сначала попал в сенат, а потом уже сделался президентом. Ранее же он был оптовым торговцем, кажется, лесом. Он представлял собой тип человека любезного, умного, галантного, но в буржуазном смысле этого слова. Имел претензию нравиться женщинам и держал себя довольно высокомерно. Конечно, в душе он сожалел, что он, собственно, только президент Французской республики, а не король или не император Франции. Я встречался с Феликсом Фором и имел случай с ним говорить не только в Петербурге, но и впоследствии в Париже. Как-то будучи в Париже, я был даже приглашён к нему в Рамбулье. В рамбулье президенты живут обыкновенно летом, где он мне дал торжественный обед, а затем после обеда мы сидели с ним на балконе, а под балконом проходили группы различных обществ с местной музыкой. Сам по себе, по своим дарованиям, Феликс Фор ничего выдающегося из себя не представлял. Жена его, которая по летам вполне соответствовала его возрасту, была простая, ужасная француженка, весьма скромная и, по-видимому, шокировавшая его в торжественных случаях. Феликс Фор продолжал лавировать. И что не составляет секрета, кончил свою жизнь крайне трагически, и для человека в особенности пожилого, а тем более для президента республики, крайне неприлично. У него произошёл разрыв сердца, когда он находился наедине в комнате с одной дамой жены известного художника Станил, которая год или два тому назад имела в Париже скандальный процесс, будучи обвинена в убийстве или в соучастии в убийстве своего мужа. Она, кажется, жива, но живёт в Англии. Бывая часто в Биарице, я много о ней слышал, когда она была ещё девицей. Она там жила и родилась, кажется, в байоне. Семь верст от пьярица. Дама эта была очень красивая. Лица, которые на крик «Дамы!» вошли в ту комнату, где был президент Фор, застали картину, которую трудно изобразить. Фор находился в самом неприличном положении. Мёртвый, с рукою, охвативши её густые прекрасные волосы, а она стояла около него на коленях. Когда Феликс Фор был в Петербурге, то произошло следующее знаменательное событие, которое обрисовывает нравственность характеров императора Александра III и его сына императора Николая II император Александр III, вопреки всем традициям России, вошёл в соглашение с Францией и нарушил традиционный союз с Германией. Во время своего царствования он точно исполнял это соглашение, и что особенно знаменательно для такого абсолютного императора, как Александр III, он выслушивал при официальных свиданиях и при официальных встречах республиканский гимн Франции в ответ на русский гимн который приводил французов в восторг но дали соглашение император Александр Форси не шел при приезде Феликса Фора в Петербург в своем ответном в честь Феликса Фора тосте провозглашенным государем императором на тост Феликса Фора его величество объявил соглашение сделанное его отцом союзом с Францией и так с того времени Мы находимся с Францией не в соглашении, а в союзе. Таким образом, мы еще более по букве на бумаге соединились с Францией. Насколько это соединение сделается большим в жизни, это покажет нам история. Такой результат был достигнут той дипломатии, которую вел Ганну Ту, будучи в Петербурге вместе с Феликсом Фором, так как Феликс Форр Конечно, в таких делах жил умом своего министра иностранных дел. С Ганото я несколько раз говорил в Петербурге, а потом встречался с ним и в Париже, когда он уже не был министром иностранных дел. Он несомненно человек весьма дорвитый, очень образованный и умный. В то время он сравнительно был молодым, но не симпатичным. Мне, например, Не понравилось его аллюры, когда он вместе с Фором приехал в Петропавловский собор возложить венок на памятник создателя русско-французского соглашения императора Александра III. В то время я тоже был в Петропавловском соборе, кажется, потому что Фор или заезжал, или имел намерение заехать на монетный двор, который находился в моём ведении. Ганото вошёл в собор в плаще И около могилы, когда нужно было класть венок, он, видя, что все находятся без верхнего платья, догадался снять свой плащ. Но, сняв его, не положил к себе на руку, а самым бесцеремонным образом отдал его в руки одному из находящихся около русских офицеров. Офицер этот, несколько растерявшись, взял плащ и держал в руках, пока Ганноту, выходя из собора, с нового его на себя не надел. Меня тогда очень возмутила эта бесс церемонность французика Данотова. Будучи в Петербурге, Феликс Фор подробно осматривал экспедицию заготовления государственных бумаг, которую я ему в качестве министра финансов показывал. Он взял себе на память несколько безделушек из произведения этого замечательного в техническом и художественном отношении заведения. А там мы пили за здоровье его, за благополучие Франции, а он со своей стороны пил за здоровье императора и за благополучие русской империи. Как только Феликс фон Оденголль покинул Петербург, его величество с августейшей супругой изволили отправиться в Варшаву. Была же волостоть на манёврах и в голове же. А затем из Варшавы прибыли в Спалу Там государь-император охотился, а затем 19 сентября отправился в Дармштадт к брату своей августейшей супруги. Эта поездка государя-императора в царство польское была знаменательна в том отношении, что поляки встречали его величество крайне радушно, надеясь, что новый молодой император установит такие отношения к полякам, которые, если не похоронят, то в значительной степени загладят прошедшее время. Он, конечно, в значительной степени виноваты и сами поляки. Основание для такой надежды полякам давал генерал-губернатор Емиретинский, который в войде, вернее, начал вводить умиротворение и единение между поляками и русскими. Его величество также отнёс их полякам и высшему польскому обществу весьма милостиво и симпатично, что также пораждала в поляках некоторые надежды, которые, к сожалению, не осуществились. Я уверен, что в настоящее время поляки и не только в настоящее время, но и вообще после смерти князя Емеритенского и назначения на пост генерал-губернатора Черткова весьма сожалеют о том времени, когда генерал-губернатором был Курко который, хотя и вёл чисто русское направление и не давал спуску излишним тенденциям и фанабериям поляков, но представлял собой человека твёрдого, определённого, справедливого, честного и знающего, чего он хочет. Около 20 октября его величество уже вернулся в царское село. А 22 октября была представлена государю афенбаховская депутация короля Эфинского состоящей из Леонтьева и полубесграмотного абиссинца Ато и Осифа. Леонтьев был по натуре большой авантюрист. Сначала он был офицером, потом начал пускаться в разные аферы довольно мелкого свойства, попал в Абиссинию и уверил некоторые русские высшей сферы, что он чуть ли не ближайший советник и руководитель короля обессинии Минелика. Хотя Минелик его совсем не чтил, очень мало его видел и если терпел, то только потому, что с другой стороны, Орионтиев уверил Минелика, что за ним стоит августовское правительство и русский государь император. Я знаю от лиц, которые были посланы с депутацией от правительства в Абиссинию, например, от графа Велепольского, офицера лейб-гвардии Кусарского полка, что Леонтьев никакой роли в Абиссинии не играл, и что там к нему также относились крайне недоверчиво. А потому Леонтьева и отправили управлять какой-то совершенно дикой областью, назначив его генерал-губернатором этой области, чтобы он был подальше от королев Мины Лика и от абессинского правительства.